Глава восьмая елизавета если и удивилась тому, что я притащил с собой девицу в форме, то не подала виду. Вот уже около часа она сидела с нами на своей кухне, отвечала на вопросы Носова и искала нужные бумаги. Я в этом особо не участвовал, а лишь изредка обращался к памяти погибшего старшины, чтобы уточнить кое-какие моменты поэтому имел возможность лицезреть стремительное преображение Эвелины. Как только ей в руки попали первые документы, она превратилась в бюрократическую фурию. Глаза её горели, пальцы листали страницы со скоростью счётной машинки, простой карандаш порхал в руках, словно кисть гениального художника. Из строгой прически выпала тонкая прядь волос, но лейтенант не обращала на неё никакого внимания. Без всяких сомнений становилось понятно, что девушка находится в своей стихии. Она получает неподдельное удовольствие, продираясь сквозь громоздкие словесные конструкции, вычленяет самое важное из объемных формулировок и складывает из них мозаику, такую простую, что будет понятно даже дошкаленку. И это, наверное, одна из главных причин, почему Эвелина терпела такого начальника, как Калистратов. Ей просто неописуемо нравилось делать свою работу. «Так, ну что я могу сказать?» С довольным видом откинулась Носова на спинку стула. «Дело дрянь». «Что, совсем-совсем?» Погрустнела вдова. «Совершенно верно. Только не для нас, а для страховой», проказливо хихикнула служащая. «Вообще, это не моя сфера. Но тут не нужно быть великим специалистом, чтобы усмотреть глубочайшие нарушения заключенного договора». — Вам правильно сказали юристы, Елизавета. Таковы принципы работы страхащиков сегодня. Задача их сотрудников — максимально занижать объемы выплат или вообще отказывать своим клиентам. Десять человек утрется и смирится с их решением, и только одиннадцатый добьется в суде перерасчета. Это и есть хлеб таких компаний. — Так, значит, шансы есть, — оживилась хозяйка квартиры. — Что надо делать-то? Ну, первонаперво составить досудебную претензию, Напишите, что не согласны с их решением, и сошлитесь на это, это и вот это положение договора». Сточенный карандашик в руках Авелины обвел чуть заметными кружками номера пунктов. «Далее будем давить на панк. Дело в том, что с возникновением неживой угрозы практика наследования и продажи долгов претерпела очень сильные изменения, особенно в последние три года. По сути, кредитор вообще не имел права передавать долг сторонним лицам, пока бы не удостоверился в... Дальнейшее длинное объяснение пропустил мимушей. Лейтенант принялась сыпать ссылками на какие-то законы и статьи. И вот вроде по-русски говорила, а один черт непонятно ни слова. Но Лизавета, успевшая немного окунуться во всю эту канцелярщину, слушала внимательно. И, кажется, вполне успешно улавливала смысл. Ну и ладно, главное, чтобы тук-тук-тук. Из прихожей донёсся требовательный стук, будто кто-то долбил дверь ногой. Девушки тут же примолкли, почему-то вопросительно уставившись на меня. «Ждёшь кого-то?» — поинтересовался я у вдовы. «Нет, опять коллекторы, наверное», — нервно заломила пальцы супруга-старшины. «Достали уже. Не знаю, как с ними ещё разговаривать». «Я знаю. Сейчас всё им объясню». Деревянный кухонный стульчик жалобно скрипнул под моим немаленьким весом, когда я с него поднимался. И в тот же миг к настойчивому стуку добавилась истеричная трель дверного звонка. Неизвестные визитёры просто вдавили кнопку и не отпускали, пока не услышали, что я начал отпирать замок. «Ну, здравствуйте, елиза Э-э... Ой, простите?» Моя широкоплечья фигура, возникшая в проёме, произвела нужное впечатление на посетителей. Пара мужичков до да за стереотипной южной наружности аж присели видав, кто отворил дверь. Они выторщились на меня, задрав головы, и, кажется, совсем позабыли, с какой целью и куда пришли. «Ну?» — к Мура поторопил я коллекторов. «Чего хотели?» «Э, это... Мы тут по делу?» — залепетал один из них, беспомощно поглядывая на товарища. «Можете пригласить как... Краснову Елизавету?» «Не могу», — грубо отрезал я. «Еще вопросы?» «Но... Но... Там же долг у нее...» подал голос второй незваный гость. «Так же нельзя!» «Хочешь знать, чего на самом деле нельзя?» Грозно прорычал я, выходя в подъезд. Бедные визитеры тут же отпрыгнули назад, будто боялись, что я буду их бить. «Да не мать вдову, которую кинула на деньги страховая компания, вот как нельзя! Она осталась одна с несовершеннолетней дочерью, потому что ее супруг с оружием в руках защищал ваш покой до последнего удара сердца». «А вы тут вьетесь, как воронье! Тфу!» «Так держите эмоции при себе!» Коллекторы уже отошли от первоначального потрясения и изъяснялись теперь куда более уверенно. «Если не прекратите, то...» «Что?» — с вызовом дернул я подбородком. «То разговор пойдет другой!» — был мне ответ. И в качестве решающего аргумента из карманов кожаных курток мужчин почти синхронно появились цилиндры перцовых баллончиков. «Свалите нахер, пока я вам эти игрушки в задницу не запихал!» В лучших традициях изюмов урхнул я. «Больно много на себя берёте, граждане коллекторы. Так и лицензию потерять недолго». «Не волнуйся», — нагло ухмыльнулась парочка южан. «Мы в этом бизнесе не первый год. Получше тебя разбираемся. Зови уже Краснову. Долги нужно отдавать. А всё остальное не наша забота». «Сам Христос охотно приучал мытарей, но я не он». Мой кулак угрожающе сжался, и поднялся на уровень лиц незнакомцев. «Повторяю последний раз. Свалили отсюда!» Дальнейшую реакцию коллекторов на мою угрозу я бы назвал... М как бы помягче сказать. Ну, пусть будет скоропалительной. китиль я стоял в коридоре Лизы. Оформенная футболка не имела никаких отличительных знаков. Поэтому тупицы не догадывались, что перед ними находится сотрудник Губи. Видимо, южане посчитали, что численный перевес и пшикалки в потных ладошках дают им подавляющее преимущество. Полицейского разбирательства, судя по всему, они тоже не боялись. Рассчитывали на то, что их совместные показания перевесят слово одного единственного потерпевшего. Не исключено даже, что они подобный метод неоднократно применяли к несговорчивым должникам. Короче, эти балбесы решили меня залить перцем с пары флаконов. Но откуда дебилам было знать, что перед ними стоит инфестат Когда мне прямо в открытые глаза ударила щиплющая и удушливая аэрозольная струя, я даже не моргнул. Океан некроэфира внутри легонько колыхнулся, подстегивая регенерацию. Вершой у меня раскаленный до состояния доминой печи икбэ и бушующее пламя остановили. Что ж мне могли сделать какие-то там капсаициноиды и циноиды и Да на моих щеках даже ни единой слезинки не выступило а дураки-коллекторы, видя полное отсутствие эффекта от их нападения, еще усерднее сжали на кнопки баллончиков. Однако уже через пять секунд сами же начали кашлять и тереть стремительно краснеющие глаза. «Ай-яй!» — заверещал первый, когда облако перцового аэрозоля добралось до него. Другой вторил ему сбивчивой тарабарщиной на родном языке и звуками рвотных позывов. И вот тут-то я сделал свой ответный ход. Шагнув вперёд, без цапов двоих незваных гостей, как нашкодивших котят за шкирки, я хорошенько тряхнул их. Звонко клацнули зубы, а жалобные причитания зазвучали куда более громко. тай не надо!» — крипел один жигит, болтаясь в моей хватке. «Мы не хотели. Нам просто поговорить. Недоразумение — это недоразумение. Мы друг друга не поняли!» — поддержал его соратник, который, судя по осипшему голосу, вдохнул перцовки куда больше. <смех> давайте <смех> деморрализованные потерявшие всякую тягу конфликтовать коллекторы истекели слезами и пускали пузырями сопли казалось бы что с них хватит но я почему то не ощущал искренности не верил что урок будет усвоен уж больно непуганными и дерзкими они предстали передо мной этим двоим явно требуется провести более доходчивое внушение Подтащив Смутьянов к лестнице, я без церемонии спустил обоих на один пролет. Подальше от дверей квартир. Если кто-то из них себе что-нибудь сломает при падении к кубарем, ну что ж, выходит, так захотел Бог. Кто я такой, чтобы спорить с его волей? Рыдать уж точно не стану. — а на два голоса завояли коллекторы, привлекая внимание жильцов. — Помогите! Убивают! «Да что ж вы себя не бережете, граждане!» — преувеличенно-сочувственно подсокал я. «Осторожней, по лестницам ходить надо. Как же вы так отступились неудачно? Давайте я помогу вам!» «Эд, убери руки! Не дам! Отпусти!» Раненой белуга заревел ближайший ко мне тип, когда я склонился над ним и схватился за баллончик, который он до сих пор сжимал в кулаке. Отобрать перцовый спрей не стоило мне большого труда. Не успела пройти трех секунд, а мои пальцы играючи вырвали его из волосатой пятерни «Да все хорош не надо мы все поняли отпустите нас мы уходим уходим я проигнорировал мольбы наглых визитеров и поудобнее взялся за отнятое средство для самозащиты а неплохой флакончик в руке лежит как влитой какой мерой мерите такой и вам будет отмерено!» он процитировал я возвышаясь над ползающими у моих ног южанами. «Если ведете себя, как помойные тараканы, то и отношение к вам будет соответствующее». А в нашем посвященном обществе тараканов принято травить». Аэрозольный клапан зажипел, распыляя густое облако капса и циновой вытяжки. Коллекторы собрались было всполошить весь подъезд новыми порциями криков, но не вышло. Вместо этого они щедро хватанули раскрытыми пастями перцовки, и скрючились в приступе мучительного кашля. Селись сделать вдох, они вслепую отползали от меня и безрезультатно пытались замотать свои морды полами курток. А я неотступно следовал за этими паразитами и поливал отравой, которую они использовали против меня. Прекратил лишь тогда, когда баллончик в руке потерял большую часть напора, и струя уменьшилась вдвое. «Ещё раз сюда сунетесь, так легко не отделайтесь», — дал я бьющейся в судорожных приступах парочки последнее надпутствие. «Учитесь слушать и слышать. В этом ключ к пониманию ближнего». Прихватив с собой израсходованное средство самозащиты, я потопал наверх. И уже возле самой квартиры Красновых повстречал пожилого соседа, который любопытно выглядывал из-за своей двери. «А чего там такое?» — с подозрением воззрился он на меня. «Что за шум?» «Да два идиота передрались», — как можно более беззаботно отмахнулся я. «Залили друг друга перцем, теперь вот лежат, страдают». «А, -а, «А, вон оно что», — понятливо протянул старичок. «Не эти случаем, которые лиску достают». «Они, они», — охотно покивал я. «Хе-хе, но я другого от этих шишкарей не ожидал, по делам им». «Да это не специально, наверное», — напустил я на себя грустный вид. «Сейчас полицию вызовут и на Лизавету натравят. На какие ищрения только не идут, лишь бы человеку жизнь испортить». «Да это как же», — похнул дедок. «Неужто и до такого доходит?» «А то. Это раньше, лет двадцать назад, коллекторы могли целый террор устроить. И двери поджигали, и на стенах писали, и клеи в замки лили. Бедным людям проще было откупиться и заплатить, нежели добиваться правды» а теперь им по закону гайки постоянно закручивают вот и изголяются кровопийцы как умеют но это не зря воинственно остопорщил бороду пенсионер я это целыми днями дома сижу много интересного могу полиции рассказать как они тут шастали да и ссору их слышал в подъезде они только мужские голоса были лики рядом не стояло а может вы еще и в глазок чего нибудь видели заговорчески подмигнул я соседу «Хм, а ведь правда!» — быстро смекнул тот и расплылся в беззубой улыбке. «Видел еще как! С волками жить, по поволчьи выть, да?» «Истина так! Истина!» В квартире Елизаветы мы провели еще около часа. Я намеренно не спешил уходить, чтобы горький, слезоточивый аромат выветрился из подъезда. Но Сова за этот срок успела оставить для вдовы подробные инструкции, ценные указания и дать свой телефонный номер на случай, если потребуется консультация. А я пообещал супруге старшины, что ежели у нас не выйдет решить вопрос о страховой компании сегодня, то пусть не ждет и обращается к юристам немедленно. Если не хватает денег, То я возьму эти расходы на себя спасибо вам за все ребята расчувствовала краснова провожая нас вы так мне помогли я прямо мне не знаю как вас благодарить порывисто смахнув выступившие на глазах слезы она отвернулась но на то чтобы прийти в себя ей понадобилось всего пара секунд ой что то расроггалось я совсем смутилась лиза вы уж простите». ничего страшного понимающе улыбнулась лейтенант и по-дружески приобняла хозяйку. «Я рада была помочь». «Ох, Юрий», — обратилась ко мне супруга старшины. «Не потеряйте свое сокровище. Вы такая красивая пара, так здорово смотритесь рядом». Неловкую паузу, повисшую после этих слов, можно было назвать театральной. Вдова быстро уловила перемену в обстановке и осознала, что ляпнуло что-то неуместное. Поэтому она поспешила свернуть тему и обрушила на нас новый ворох благодарностей. А потом мы все дружно сделали вид, что никто ничего не говорил. Распрощавшись с хозяйкой, я в компании служащей вышел в подъезд. Признаков присутствия коллекторов тут к настоящему моменту не осталось никаких, разве что витающий в воздухе чуть горковатый запах напоминал о недавней стычке. «Фу!» — закрылась ладошка Евелина и посмотрела на меня с немым укором. Полагаю, она догадалась о произошедшей бойне с моим участием просто не выказала вслух своих гипотез. «Молодец, умная девочка!» «Что дальше на повестке дня?» — деловито поинтересовалась спутница, когда мы разместились на сидениях моего автомобиля. «Зайдём в страховую», — изрёк я, заводя мотор. «Повторишь там то же самое, что сказала Элизавете». «Ха-ха, но ты же не настолько наимный, посмеялась пассажирка. «Не думаешь же ты, что моё появление заставит руководство компании пересмотреть свои решения?» «Вообще-то именно на такой исход я и рассчитываю». «Это фантастика, я тебя уверяю», категорично отмела мои предположения Эвелина. «Если ты полагаешь, что вид формы ФСБН сделает страховщиков более сговорчивыми, то забудь. Единственное, что тут поможет, это решение суда. Но есть небольшой шанс, что грамотно написанная досудилка заставит их немного пошевелиться. Остальное же просто бесполезное сотрясание воздуха и трата времени. Поверь моему опыту». И все же Калистратов тебя аж на два дня освободил от работы. Поймал я взгляд Носовый. Не отказывай в такой малости. Тем более, что ты пойдешь не с голыми руками, а с железными аргументами, с которыми трудно спорить. — Ой, товарищ майор, — жеманно хихикнула спутница, — умеете вы уговаривать. Ну а что за аргументы? Мне просто любопытно. Вместо ответа я пошарил рукой в кармане кителя и вытащил на свет божий смартфон. Практически не глядя на экран, я залез в телефонную книгу и выбрал нужный контакт. Алло, Умар, факел на связи. Не занят? Есть минутка свободная? Вот и отлично. Тогда слушай задачу. Гони на опорник, захвати наши мундиры и приезжай по адресу, который я тебе скину. А? Да не торопись, время еще есть. Если кто-то из наших захочет в богоугодном деле поучаствовать, бери с собой. Ну все, договорились. Сбросив вызов, я краем глаз заметил, как лейтенант пристально меня изучает с пассажирского кресла, с эдаким прищуром, будто в чем-то подозревает. «Скажи, Юрий, на каких мундирах шла речь?» — кратчего начала девушка, когда поняла, что пояснений от меня не дождется. «Ты ведь и так по форме одет». На это я лишь загадочно ухмыльнулся и, не отвлекаясь от дороги, коротко произнес — Увидишь.